глава 44 два года 301 день 15 лет прошло с тех пор как я была в родительском доме последний раз черно-белая плитка на дорожке блестит после дождя который прошел 10 минут назад я не ступала по ней со времен ранней юности Вест Хэмпстед, вилла. холл все тот же приглушенный зеленоватый свет под зеркалом позолоченный столик с перекрещенными ножками пухлые белые губы шелковых орхидей, рядом с телефоном цвета авокадо. С этого телефона я обычно звонила Полу, заправляя прятку волос за ухо, улыбаясь в кругляшок трубки и поворачивая спиной к закрытой двери в гостиную, где я знала, мама прислушивается изо всех сил. Я встретила его, когда мы с подругами ходили в поход. «Я так и знала, что нам не следовало тебя отпускать, так и знала!» Охваченная страстью, я предпочла полу университета в Эдинбурге или другому вузу где-то на восточном побережье. Подразумевала, что я должна учиться где-то там, а я, если честно, опасалась, что его любовь не выдержит моего пребывания в холодном шотландском городе в течение четырех лет. Тот же самый запах у нижней площадки лестницы. Раньше я его никак не определяла, даже, наверное, не замечала, но сейчас, после стольких лет отсутствия, легко разложила на составляющие – Консервированные фрукты и полироль для мебели. В гостиной мы с мамой расположились на чистейших, без единого пятнышка, серых бархатных креслах с зеленой бахромой на подушках. Обе сели глубоко на край. на синие глаза осмотрели меня с головы до ног, как будто она не могла до конца поверить, что я после стольких лет снова дома. Цвет ее глаз похож на папин, просто до неприличия. И когда я подросла, они подчас казались мне не столько мужем и женой, сколько братом и сестрой». «Но ведь у меня глаза такого же синего цвета». Упаковочные коробки стояли одна на другой возле стены. Они продавали свою виллу, а на вырученные деньги собирались купить квартиру в Лондоне и домик в Норфолке. Но я была им очень благодарна за их поддержку, и вот теперь приехала в свою очередь помочь с переездом. «Как продвигаются дела?» — спросила я. «Прекрасно. Ты знаешь, сколько вещей накапливается с годами? Так странно встречаться с ними снова, рассматривать». Потом мы молчим. Когда мы встречались в Норфолке, все было по-другому, там мы чувствовали себя легко друг с другом. Но мое возвращение в отчий дом после стольких лет отсутствия, казалось, раздуло какую-то еле тлевшую искру. В атмосфере ощущалось некое замешательство, ведь в таких семьях, как наша, раздоры и скандалы исключены. Хотя, безусловно, обывало всякое, в том числе исчезновение дочери, как в любой другой семье. Я заметила тележку с напитками и предложила, чтобы разрядить атмосферу. «Может, выпьем за встречу?» Тележку явно приводили в движение только ради гостей. Бутылки и бокалы выстроились шеренгами и сияли, отсвечивая зеленью оливкового ковра, который лежал на полу. Мама колебалась, и я сказала, Я не алкоголичка, ты же знаешь. Я просто хотела выпить для настроения. Я покончила с вечерами, а то и с целыми днями, проведенными в парах виски, они остались в прошлом. Почему бы и нет? Она сходила за льдом и подвезла тележку поближе к нам, а на ковре, где та стояла, остались четыре ямки. Толкая тележку, она слегка покачивала бедрами, изображая официантку специально, чтобы меня рассмешить, и я действительно рассмеялась. «У тебя до сих пор прекрасная фигура», — сказала я, потому что меня поразили ее стройные бедра в элегантных серых брюках. «Спасибо», — ответила она, слегка покраснела и дотронулась рукой до ключицы. «Потом...» отвинчивание крышек, шипение, звон бокалов. На этот раз мама изображала учительницу химии, которая ставит эксперименты, и я снова рассмеялась. Мы пригубили, вдыхая запах можжевельника, и с бокалом в руке я стала бродить по комнате, рассматривая старых знакомцев. Вот огромная китайская ваза. Когда это на ней появилась трещина? Вот персидский ковер с узором золотисто-лососевого цвета. Что было новым для меня, так это скучный лондонский свет, падавший из окон. Я подошла к коробкам, еще не запечатанным, и стала перебирать их содержимое. Вот поваренные книги, чуть замасленные, потому что стояли на кухне. Вот фигурки, лица проступают через упаковочный телен с пупырышками. Вот медный отросток настенного бра торчит, как оленей рог, а вот мягкий бархат фотоальбома, Как будто мои пальцы именно его искали все это время, к нему прокладывали путь. Мягкое прикосновение обложки к моей коже... Вынимаю альбом и листаю, пока не встречаю фотографию Кармал, черно-белую, перламутровую, крупным планом. Я не видел раньше этой фотографии. Глаза Кармал, мягкий лучистый взгляд, особенно студийный свет. Ей тут лет одиннадцать-двенадцать, она постарше, чем была тогда. В дверях появляется мама. Она выходила за льдом, но увидев мое потрясённое лицо, мгновенно оказалась рядом со мной. Бет, дорогая, это же моя мама! «Разве ты не помнишь? Я говорила тебе, что Кармал с ней на одно лицо!» Я трясу головой. «Дорогая, ты сама не своя, присядь!» Я беру альбом с собой в кресло. Мама делает еще один коктейль, на этот раз без спектакля, и протягивает мне влажный бокал. Я всегда считала, думала, что Кармел похожа на своего отца. Черно-белое лицо смотрит на меня. Оно не веселое, не грустное и даже не безмятежное. Я не могу определить его выражение. Ну и весьма безосновательно. Ее губы чуть кривятся, когда она говорит о поле с этим она ничего не может поделать. Когда я увидела фотографии Кармел в газетах, я просто не могла поверить своим глазам. Расскажи мне о ней. О твоей маме. Прошу я, мне не терпится узнать про нее все. Не знаю, что тебе рассказать. Все. Почему ты никогда не говорила о ней, когда я была девочкой? До меня только сейчас это дошло. Да, пожалуй, не говорила. Но почему? Почему? Ну, она была... Она... Я вижу, как темнеет мамино лицо, она как будто погружается в туннель воспоминаний. Она была... Мне всегда вспоминается, как я иду позади неё а заколки из -за ее волос выскакивают и падают на землю, представляешь?» Мама улыбается в бокал со льдом. «Она была совершенно не похожа на других мам». «Чем не похожа?» «Ну, не знаю, как сказать. Рассеянная, что ли. Не от мира сего. Например, наденет свое великолепное красное пальто, а воротник забудет пристегнуть, и он болтается на одной пуговице. Или из кекс, а яйца забудет положить. Ну, Мелочь, конечно». Но я стеснялась ее, да, нужно честно признаться в этом. Я не любила говорить о ней, потому что испытывала стыд за нее, а стыд рождал чувство вины, как-никак она моя мама. Проще было все это забыть. Я хотела, чтобы она была обычной, как все. А она не была? Нет, и чем дальше, тем хуже. Папа тогда служил во флоте, поэтому она творила, что хотела. Она вбила себе в голову эти идеи, ну, она связалась с этими людьми, что-то вроде спиритов, я думаю. Мы основали по всему городу, из одного дома в другой. Среди них были такие бедные и страшные, что описать невозможно. Война давно закончилась, но ты имеешь в виду, что люди все еще жили в антисанитарных условиях, и болезни косили целые районы Лондона. Она вообразила себе, что способна как-то помочь этим людям». Это была все чистая фантазия, конечно, но она входила в спальню какой-нибудь больной, закрывала за собой дверь, а мы с братом оставались сидеть за дверью и смотреть на всклокоченного мужа больной, и старались не дышать, чтобы не вдыхать смрадный воздух. В конце концов, я отказала заходить с ней в дома. Тогда она стала запирать меня в машине. Моя мама делает большой глоток. Потом я подросла, и твой дедушка вышел в отставку... Я оставалась с ним и смотрела, как он мастерит что-нибудь с модели кораблей, например. Мне это так нравилось, такое облегчение. А что стало с ней? Она умерла, довольно молодой, в страшных мучениях, какой-то рак по женской части. Я не знаю подробностей, потому что об этом избегали говорить. А ее друзья, мама Фырка, исчезли. Без следа, насколько мне известно. Ни один не пришел ей помочь. Да и что они могли и там, где медицина бессильна. Мы посидели еще немного молча, перекатывая кубики льда в бокалах. Потом я извинилась и вышла. Я хотела остаться одна и в тишине, в ванной переварить все, что узнала, привести в порядок мысли. Когда я шла по коридору, меня привлекла приоткрытая дверь, в которой мелькнул оранжевый свет. Я толкнула дверь в мою девичью спальню, и мое сердце сжалось второй раз за этот день, потому что здесь ничего не изменилось. Прозрачная сари висела на окне, где я его когда-то повесила, и превращала серый лондонский свет в оранжевый тропический. Росыпь фотографий моих школьных подружек на стене над комодом. Все улыбаются, позируют на камеру. Большая золотистая банка лака для волос, алнет и щетка для начесывания волос. В корзине на тумбочке возле кровати груда бус из секонд-хенда и дешевых ожерелей. Я опускаюсь на кровать, она покрыта другим, саре. Я всегда стремилась добавить красок в этот дом и пытаюсь сосредоточиться, Сначала Элис со своим рассказом «Теперь эта история», но как я не пыталась привести свои мысли в порядок, они рассыпались, как пирамидка из домино. Я взяла из стопки диск, под шоп и провела пальцем по пластмассовой обложке. Идеально чистая, не пылинки. Значит, мама приходит сюда и вытирает пыль. Неужели смириться никогда невозможно? Я кинула взглядом комнату, которая содержалась в такой чистоте и порядке, и подумала, «Возможно, не только я». Но многие матери превращают комнаты своих дочерей в святилища.